Глава 8 Лорд Дарси мгновенно узнал всех троих мужчин, сидевших за длинным столом, хотя знаком был только с одним из них, как всегда, спокойным и любезным лордом Бонтриомфом. Стройный седобородый старец, наделенный пронзительным взглядом и напоминавшим клинок носом, мог оказаться только Саром Лайаном Греем. Пусть в данный момент он был облачен всего лишь в обыкновенный утренний камзол, а не в положенную по статусу голубую серебром мантию мастера-мага. Третий из сидевших за столом впечатлял своей внешностью. Он либо совсем недавно разменял шестой десяток, либо только приближался к этому возрасту, несмотря на то, что в его темных, кучерявых, находившихся в легком беспорядке волосах можно было заметить лишь несколько седых прядей, да и то, если как следует приглядеться. Высокий морщинистый лоб придавал его лицу несколько угрожающее выражение. Глаза за тяжелыми веками прятались под густыми кустистыми бровями. Нос примерно той же длины, что и у Сара Лайона, ничуть не напоминал собой лезвие ножа. Широкий, он был несколько искривлен, как если бы некогда его сломали и оставили заживать, не прибегая к услугам целителя. Широкий и прямой рот украшали густые усы, не менее кустистые, чем брови, превращавшиеся прямо-таки в кошачьи бакенбарды, каждый волосок которых на конце загибался кверху. Окладистая борода была коротко стрижена и создавала впечатление такой же жесткости, как волосы, усы и брови. На первый взгляд этот человек казался жестоким без меры и решительным без жалости, Но при внимательном рассмотрении становилось понятно, что качество эти смягчало глубокая мудрость и неподдельный юмор. Лицо этого человека отражало огромную внутреннюю силу, а также власть над нею и умение пользоваться этой силой с мудростью и во благо. Лорду Дарси описывали этого человека. К тому же ярко-синий, богато украшенный золотом мундир прямо-таки выпиял о том, что обладателем его является Питер де Валера Ап смит Лорд Верховный Адмирал Имперского Военного Флота, главнокомандующий Соединенными Флотами, рыцарь командор Ордена Золотого Леопарда и руководитель штаба военно-морских операций. Возле лорда Верховного Адмирала стоял мужчина, приблизительно того же самого возраста, хотя волосы его заметно поседели, а заурядные черты лица меркли в сравнении с великолепной внешностью главнокомандующего. Лорд Дарси его не узнал, однако человек этот носил мундир капитана флота, что намекало на связь с военно-морской разведкой. Когда командор Лорд Эшли представил друг другу всех присутствующих, оказалось, что все предположения Лорда Дарси подтвердились, а последний из четырех, капитан Перси Смоллет, занимал должность руководителя Европейского бюро флотской разведывательной службы. Из трех флотских чинов заметил лорд Дарси, один лишь верховный адмирал был при штатном кортике. Ему одному из всех приглашенных на совещание позволено было иметь при себе оружие в присутствии государя. Дарси резко ощутил тяжесть своего пистолета, скрытого под деловым утренним сюртуком. Как только всех друг другу представили, дверь в соседнюю комнату вдруг отворилась, и в ней появился человек, облаченный в ливрею мажордома королевского двора. «Милорды и джентльмены!» — возвестил он внушительным тоном. «Его императорское величество — король!» Шестеро офицеров мгновенно поднялись на ноги. Как только король вошел, они глубоко поклонились, не становясь на колено. Сей тонкий момент этикета часто толковался неправильно. Его величество было одет в мундир главнокомандующего императорским флотом. Колено преклонение было бы уместно, если бы он явился при всех регалиях или в повседневной уличной одежде. Однако армейский или флотский мундир наделял короля статусом офицера, пусть даже самого высокопоставленного, но тем не менее офицера, а перед офицером колено не преклоняют. «Милорды и джентльмены, прошу садиться», — предложил присутствовавшим его величество. Джон IV, милостью божией, король и император Англии, Франции, Шотландии, Ирландии, Новой Англии и Новой Франции, защитник веры и прочее, являл собой превосходный обращик короля из династии Плантагенетов. Высокий, широкоплечий, синеглазый, симпатичный блондин, Джон Английский являлся прямым потомком Генриха II, основателя династии, через его внука короля Артура. Подобно всем своим предшественникам, король Джон IV был наделен силами, способностями и мудростью, типичными для самого старого из правящих королевских домов Европы. Одно только внешнее сходство могло бы напомнить о его родстве с членами необузданной, расточительной младшей ветви династии, ныне, к счастью, присекшейся происходивший от младшего сына Генриха II неудачливого принца Иоанна Безземельного, скончавшегося в изгнании за три года до смерти короля Ричарда Львиное Сердце, последовавшей в 1219 году. Король занял место во главе стола. По левую руку его в следующем порядке расположились лорд Верховный Адмирал, капитан Смоллет и лорд Бонтриомф. По правую сэр Лайон, командор лорд Эшли и лорд Дарси. «Милорды, джентльмены». Все мы понимаем причину нашего совещания, однако, чтобы упорядочить факты, я хочу попросить милорда Верховного Адмирала пояснить, с чем именно мы имеем дело, если угодно, милорд. Безусловно, сир! Чуть скрижащущий баритон милорда Верховного Адмирала даже в приглушенном состоянии больше подходил для морской баталии, а не тихой дворцовой дискуссии. Он окинул стол пронзительным взглядом опытного морехода. «Речь идет об оружии», — прямолинейно проговорил он. «По крайней мере, я называю его оружием. Сэр Лайон так не считает. Но я всего только моряк, а не маг. И все мы знаем, что у магии есть свои ограничения, так? Именно поэтому магию не используют в военном деле. Если чародей...» решит уничтожить вражеский корабль доступными ему средствами. Ему придется обратиться к «Черной магии», а на это ни один кудесник в здравом уме не пойдет. К тому же «Черная магия» не настолько эффективна. Еще в 1939 году флот польского короля попытался воспользоваться ею против нас, и наши контрзаклятия легко свели темные чары на нет. И пока они пытались восстановить их... Мы перетопили их артиллерией. Однако, насколько я понимаю, здесь дело не в черной магии. Адмирал посмотрел на грандмастера. Быть может, сэр Лайон, вы объясните понятнее. Попробую, милорд, проговорил мастер Мак. Возможно, для начала мне следует объяснить, что граница между тем, что мы называем черной магией и магией белой, не так очевидна, как предполагают многие люди. Например, мы можем назвать искусство исцеления белой магией, а использование проклятий, вызывающих болезни и смерть, — черной. Но тогда можно спросить, является ли белой магией исцеление сломанной ноги маниакального убийцы, после которого он может выйти из дома и убить новую жертву? Или же наоборот, является ли черной магией наложение на этого же маньяка смертельного проклятия? Что ж, в обоих случаях ответ будет утвердительным. И это можно доказать использованием уравнений символической алгебры, следующих из теоретической этики. Не буду утруждать вас самими уравнениями. Достаточно будет сказать, что указания этой теории очевидны даже в таких противоположных случаях. Вывод этот суммируется в качестве афоризма, который положено заучивать наизусть любому первогодку, обучающемуся магии. Суть черной магии определяется символами. «И намерениями!» Улыбнувшись, сэр Лайон повел рукой, как бы добавляя. «Как, впрочем, и магии белый. Однако не признаем мы именно черную». «По вполне понятной причине», — проговорил капитан Смоллет. «Не стану вдаваться в детали», — продолжил сэр Лайон. «Только скажу, что теоретическая этика позволяет человеку вмешиваться в чужие действия, если они направлены на разрушение». И в результате мы усовершенствовали, эм... оружие, упомянутое милордом Верховным Адмиралом. Сэр Лайон обвел присутствующих пристальным взглядом, а затем пригнулся и, достав из-под стола какой-то предмет, поставил его на всеобщее обозрение на полированную поверхность стола. «Вот оно! Милорды и джентльмены!» Устройство выглядело довольно необычно. Основной частью его... Являлся медный цилиндр диаметром 8 дюймов и длиной 18, горизонтально установленный на невысокой треноге в 4 дюймах от крышки стола. На одном конце цилиндра располагались две рукоятки, чтобы его можно было прицеливать, удерживая обеими руками. Из другого торца выступал цилиндр поуже, диаметром дюймов 3 и длиной в 10 дюймов. Последние 4 дюйма цилиндра расширялись до 6 дюймов, образуя некое подобие колокола. — Странное у вас ружье, сэр Лайон, — улыбнулся лорд Бонтриумф. Грандмастер сухо усмехнулся. — Ваша светлость, конечно же, понимает, что это устройство не ружье, однако аналогия в известном смысле уместна. Я не могу продемонстрировать его действия в данных обстоятельствах, однако могу объяснить. — Одну минуту, сэр Лайон, — прозвучал спокойный голос короля. — Сир, — грандмастер приподнял брови. Он не рассчитывал на то, что его величество вступит в разговор в этот момент. «Может ли действие этого прибора направляться против одного человека?» — спросил король. «Конечно, сир!» — сказал сэр Лайон. «Однако, ваше величество, вы должны понимать, что этот аппарат предотвращает только одну угрозу, и нам здесь нечем имитировать ее!» «Постойте, сэр Чародей!» — проговорил король. «На мой взгляд, мы располагаем всеми необходимыми средствами. Можете ли вы обратить свое оружие против лорда Дарси?» «Конечно, сир!» — ответил сэр Лайон с задумчивым блеском в глубоко посаженных глазах. «Превосходно!» — король посмотрел на лорда Дарси. «Согласны ли вы стать объектом эксперимента, лорд?» «Вашему величеству достаточно приказать», — произнес лорд Дарси. «Очень хорошо». Его Величество протянул правую руку. «Не соблаговолите ли передать мне пистолет, который вы принесли с собой, милорд?» Всех находившихся за столом будто поразило ударом грома. Они повернулись к лорду Дарси и впились в его лицо глазами. Лорд Верховный Адмирал обхватил пальцами рукоятку узкого флотского кортика и на полдюйма выдвинул его из ножен. Общее потрясение скрыть было невозможно. «Как посмел этот человек явиться с пистолетом пред лицом короля и суверена?» «Спокойствия, милорд-адмирал», — попросил король. «Владетель Арси явился вооруженным по нашему приказу и разрешению. Ваш пистолет, лорд Арси» и лорд Дарси бестрепетно совершил то, что могло повергнуть в праведный ужас любого здравомыслящего жителя империи, извлек пистолет в присутствии его сувереннейшего и могущественнейшего величества короля. После чего встал, склонился над столом и рукояткой вперед подал пистолет королю со словами. «Как изволили приказать, государь?» «Благодарю вас, милорд. Ах, прекрасное оружие!» Я всегда считал МакГрегор сорокового калибра лучшим из современных пистолетов. Вы готовы, сэр Лайон?» Сэр Лайон Грей, очевидно, уже понял намерение короля. Улыбнувшись, он навел раструп своего аппарата прямо на лорда Дарси. «Готов, сир!» Король тем временем достал из МакГрегора обойму, вынул из нее семь патронов сорокового калибра и оставил их лежать на столе перед собой под заинтригованными взглядами пяти пар глаз. «Милорд!» — проговорил король, посмотрев на Дарси. «Прошу вас не обращать внимания на действия сэра Лайона». «Понятно, сир», — ответил лорд Дарси. «Превосходно, милорд!» Взгляд его величества обратился к противоположной стене. «Хм... Да, милорд, обратите внимание на витраж в том окне, в частности, на ту часть изображения, где король Артур держит свисток в руках» символизируя тем самым учреждение древнейшего и благороднейшего ордена Круглого Стола». Лорд Дарси посмотрел в сторону окна. «Я вижу эту часть витража, Ваше Величество». «Хорошо. Это окно, милорд, представляет собой бесценное произведение искусства, и, тем не менее, оно мне крайне неприятно». Лорд Дарси вопросительно посмотрел на короля. Его Величество подтолкнул по полированной поверхности стола незаряженный пистолет, который остановился как раз перед лордом Дарси, после чего щелкнул пальцем по патрону, прокатившемуся по столу, и остановившемуся возле пистолета. — Повторяю, милорд, — сказал король, — эта стекляшка оскорбительна для меня. Не окажете ли мне любезность, послав в нее пулю? — Как прикажете, сир, — ответил лорд Дарси. Если бы он не знал, что участвует в научном эксперименте, последовавшая сцена стала бы самой унизительной во всей карьере лорда Дарси. Только потом он понял, что одна единственная улыбка или насмешка со стороны любого из шести находившихся за столом мужчин могла вывести его из себя. Для человека, обыкновенно в совершенстве владевшего своими чувствами, такая вспышка гнева могла бы стать предельным унижением. Однако никто не рассмеялся, за что лорд Дарси был впоследствии глубоко благодарен. Задача была проста — взять патрон, вставить, закрыть затвор, прицелиться и выстрелить. Лорд Дарси протянул к пистолету правую руку, к патрону левую, но каким-то образом умудрился взять пистолет неправильно стволом к себе. В то же время он не сумел должным образом взять покатившийся по столу патрон. Он снова протянул руку, вроде бы сомкнул пальцы, однако патрон вновь откатился. Наконец он в сердцах прихлопнул цилиндр ладонью, таким образом поймав его. Раздался громкий стук. Сосредоточив все свое внимание на патроне, он каким-то образом выпустил из другой руки пистолет. Стиснув зубы, он сомкнул пальцы на непослушном патроне, после чего, сосредоточившись до предела, взял пистолет правой рукой. «Отлично!» Осталось открыть затвор. Большим пальцем он нащупал его и сдвинул, но пистолет внезапно повис на указательном пальце и гарде спускового крючка. Дарси попытался развернуть оружие, но пистолет выскользнул из руки и снова упал на стол. Лорд Дарси набрал воздуха в грудь, затем со спокойной уверенностью протянул руку и взял пистолет. На сей раз он отодвинул затвор большим пальцем левой руки, однако при этом снова выронил патрон. Следующие несколько минут превратились в настоящий кошмар. Патрон выскальзывал из пальцев всякий раз, когда Дарси пытался взять его, а когда, наконец, умудрился его схватить, отказался ложиться в патронник. Наконец, когда у него все вроде бы получилось, Дарси снова выронил пистолет. Он стиснул зубы. По обе стороны челюсти вздулись желваки. Осторожно и медленно орудуя обеими руками, Дарси после многих попыток, ошибок и неудач все-таки сумел загнать патрон в патронник и задвинул затвор. Прихлынувшее чувство облегчения оказалось настолько велико, что пальцы его сами собой расслабились, и он выронил пистолет на стол. Охваченный гневом, Дарси протянул руку, поднял оружие, направил его в сторону окна и... Прогремел выстрел задолго до того, как Дарси намеревался его сделать... Король Артур вместе со свитком не претерпели даже малейшего ущерба. Пуля угодила в камень в двух футах от окна и срикошетила в потолок, отколов от стены кусок и в итоге угодив в дубовую балку. После бесконечно долгого молчания сэр Лайон Гандольфус Грей негромко промолвил. «Невероятно!» «Ваше Величество, за все наши предыдущие испытания никто не смог даже зарядить пистолет, не говоря уже о том, чтобы выстрелить и попасть так близко к мишени. Мы можем поздравить себя с тем, что у нас все-таки есть офицеры, наделенные железной дисциплиной. Подобных людей не так много даже у нас, не говоря уже о служащих польского королевского флота». Его Величество подвинуло оставшиеся шесть патронов в сторону Дарси. «Перезарядите и спрячьте свое оружие, милорд, и, пожалуйста, примите мои извинения за... М -м, неудобства, которые вы могли претерпеть во время эксперимента». «Не стоит-то извинений, Сир. Это был крайне познавательный опыт». Он собрал все шесть патронов и с профессиональной ловкостью зарядил свой Макгрегор. Хотя, раз труп устройства до сих пор смотрел в его сторону, ладони сэра Лайена больше не лежали на рукоятках. «Поздравляю вас, милорд!» — проговорил король. «Все присутствующие, за исключением вас и лорда Бонтриомфа, уже видели это устройство в действии. Как только что отметил сэр Лайон, лишь вы один сумели зарядить пистолет, находясь под его воздействием». Он перевел взгляд на грандмастера. «Можете ли вы что-то добавить, сэр-чародей?» «Нет, сэр, но, быть может, у кого-то возникли вопросы». Руку поднял лорд Бонтриомф. «Один вопрос, сэр Лайон». «Слушаю, милорд». Лорд Бонтриомф указал в сторону устройства. «Способен ли этим устройством управлять обычный человек, то есть простолюдин? Или же для этого обязательно требуется чародей?» Сэр Лайон улыбнулся. «К счастью, милорд, нашим устройством не может управлять человек, не имеющий таланта и не прошедший обучение» однако для этого не требуется участие мастера, с ним вполне справится и ученик третьего года обучения. «Выходит, сэр Лайон», — проговорил лорд Дарси, не позволяя лорду Бондриомфу продолжить расспросы. «Секрет действия этого механизма разделен на две части. Я прав?» «Милорд», — спустя мгновение проговорил сэр Лайон. «Отсутствие у вас таланта — большая утрата для гильдии магов». Как вы правильно заключили, используемое здесь заклятие разделено на две части. Первая наиболее важная, помещена в это устройство, он указал на блестевший полированный медию прибор. Символизм этого устройства, лорд Бентриомф, имеет наибольшее значение. Внутри медного цилиндра заключены неизменные константы факторы, которые мы называем скелетом заклятия. Но сами по себе они бесполезны. Их может использовать только маг посредством нужных словес. Подобные словеса мы именуем плотью заклинания, если вам еще интересно, милорд». Лорд Бентриумф с улыбкой кивнул. «Совместными усилиями вы с лордом Дарси уже ответили на мой вопрос, но продолжайте же, сэр Лайон». «По-моему, в этом нет необходимости», — ответил грандмастер. «Передаю руководство дискуссией в руки лорда Верховного Адмирала». «Уверен, всем уже ясно!» — начал лорд-верховный адмирал, не дожидаясь, пока сэр Лайон займет свое место. «Что это устройство может сделать с вражеским кораблем, оказавшись в руках знающего правильные заклятия мага? Оно не помешает управлять кораблем. Подобное действие относилось бы к разряду магии черной, но любая попытка зарядить свои пушки и выстрелить приведет к хаосу, Мы видели, что происходит при воздействии его на одного человека, а какой эффект оно производит на целую команду. Все, на кого оно действует, не просто не могут выполнить свою работу, но постоянно мешают друг другу. Получается, как я сказал, хаос. С помощью подобного устройства, милорды и джентльмены, «Имперский военный флот способен будет закупорить флот славянского короля на Балтике столько, сколько понадобится. Конечно, в том и только в том случае, если им будем владеть мы, а не поляки. И в этом, господа, и состоит основа нашей проблемы. Секрет этого устройства не должен попасть в руки поляков». «Действительно, вопрос вопросов», — внутренне ухмыльнулся лорд Дарси, стараясь спрятать удовлетворение. Король уже достал трубку и набивал ее табаком. Лорд Дарси, лорд Верховный Адмирал и капитан Смоллетт немедленно потянулись к собственным курительным принадлежностям. Однако лорд Дарси наблюдал за капитаном Смоллеттом, почти дословно представляя себе, что именно скажет сейчас Верховный Адмирал. «Итак, перед нами стоит проблема шпионажа», промолвил Верховный Адмирал. «Капитан Смолит! «Будьте любезны, доложите подробности!» «Есть, милорд!» Глава флотской разведки торжественно пыхнул дымком. «Проблема чрезвычайно проста, лорды. а вот ответ затруднителен. Кто-то, понимаете ли, попытался продать секрет этого устройства полякам. И вот что произошло. В Шарбуре мы располагали двойным агентом по имени Барбур, Жоржем Барбуром. По национальности был не наш... «Не англо-френч, а поляк. Он сослужил нам чертовски хорошую службу. Он был достоин доверия». Смолит вынул изо рта трубку и ткнул мундштуком в воздух. «Значит так. Несколько недель назад Барбур получил письмо, анонимное, неизвестно откуда утверждающее, что отправитель располагает секретом этого устройства и готов его продать. В письме был точно описан внешний вид машины и производимое ею действие. «Понимаете ли? Крайне точные, млоды». «Итак, Барбур связался со своим начальником, которого знает только по кодовому имени, Зет. Тот явился ко мне, я обратился к милорду, верховному адмиралу, и мы втроем устроили ему ловушку». «Прошу прощения, капитан Смолет, проговорил лорд Дарси, воспользовавшись паузой в капитанском докладе. «Слушаю, млод. Об этой ловушке знали только вы». «Милорд, Верховный Адмирал и и никто более». «Никто, Млот», — решительно ответил капитан Смолит. «Абсолютно никто». «Благодарю. Простите, что прервал вас, капитан». «Не стоит внимания, Млот». Он снова пыхнул трубкой. «Во всяком случае, мы все организовали. Барбор должен был установить контакт, назвать стоимость секрета. Пять тысяч золотых суверенов. Оно вполне того стоит». — подумал лорд Дарси. «Один золотой суверен равен пятидесяти серебряным суверенам, а на грош одну удюжинную долю серебряного саверена можно купить чашку кафе в пабе. Сколько же чашек кафе можно накупить на четверть миллиона серебряных саверенов?» «На переговоры ушло некоторое время», — продолжал капитан Смоллет. «Барбур не мог проявлять слишком много заинтересованности, иначе это выглядело бы подозрительно. Да». «Итак, в любом случае, переговоры продолжались. Барбур, как вы должны понять, не работал с Шербурской службой разведки. Он работал исключительно через ЗАТО. Ему приходилось соблюдать осторожность в отношении контактов с нами. За ним всегда следили польские агенты в Шербуре». Капитан Смолит коротко и резко хохотнул, словно пролаял. «А мы, разумеется, следили за ними. Такая у нас работа. Мы не смели скомпрометировать прикрытие Барбура». Чертовски важный был человек. Во время переговоров, человек, пытавшийся продать секрет, дважды посещал Барбура, который предоставил нам следующее описание его внешности. черноволосый, черная борода и усы, прямой нос довольно высокий, носил темно очки и разговаривал хриплым шепотом с прованским акцентом, одет как состоятельный торговец. Лорд Дарси и лорд Бонтриомф переглянулись и обменялись улыбками. Красноречивое описание не требовало дальнейшего уточнения, немедленно последовавшего со стороны капитана Смоллета. «Явный маскарад», — отметил тот. «Разрешите вопрос, капитан», — проговорил лорд Бонтриомф. «Да, млот. Этот тип дважды встречался с Барбуром. Поскольку вы должны были заранее знать об этих встречах, почему нельзя было арестовать его во время одной из них?» «Нельзя было, млот», — твердым тоном ответил капитан Смоллетт. Нельзя не скомпрометировав прикрытие Барбура. За ним следило слишком много польских агентов. Они знали, что Барбур ведет дело с этим типом. Кстати, он называл себя Йомином Фицджаном. Любая попытка взять Фицджана означала, что надо брать и Барбура. Если бы мы этого не сделали, польские агенты поняли бы, что мы знаем о Барбуре. «Возможно, не то, что он работает двойным агентом, но, во всяком случае, то, что мы знаем о нем. Так? Разрушив его прикрытие, мы сделали бы его бесполезным для его славянского величества. Мы не могли себе это позволить». «Но вы могли бы проследить за Фицджаном после контакта?» отметил лорд Бонтриумф. «Так мы и делали, млод. Естественно, оба раза». С некоторой едкостью хмурясь проговорил капитан Смолит. «К сожалению, вынужден признать, что этот человек оба раза уходил от наших агентов». Он глубоко вздохнул. «Наш славный йомин Фицджан, молодые джентльмены, далеко не любитель». Он обвел взглядом всех присутствующих. «Чертовски смышленый тип. Не могу сказать, знал он, что за ним следят или нет». Однако он не мог не знать, что за ним увяжутся польские агенты, даже если не подозревал присутствия агентов имперских. Оба раза он ушел от нас, и я не ищу оправданий, млоды. Капитан Смолит умолк, переводя дух, и в разговор вступил лорд-верховный адмирал, на сей раз обращаясь к его величеству. С вашего разрешения, сир, я прошу простить капитана Смолита. Ни один агент, даже группа агентов, не могут долго следовать за подозреваемым, если он знает, что за ним увязался хвост и умеет избавляться от слежки. «Мне это известно, милорд», — проговорил король Джон. «Прошу, продолжайте. Капитан смолит». «Да, сэр, капитан откашлялся. «Как я уже сказал, млоды, нам не удалось проследить за так называемым Фицджаном. Однако Барбурс, нашего ведома, положил приманку в ловушку. Он согласился, понимаете ли, что информация, которой располагал Фицджан, стоит пяти тысяч золотых саверенов, и сообщил Фицджану, что правительство его славянского величества согласилось на такую цену. «При условии...» Взмахнув трубкой, капитан Смолец снова кашлянул. «При условии, хм, что он докажет Барбуру, что он Фицджан». То есть докажет, что действительно имеет доступ к секрету. Капитан Смолит вновь взял в рот мундштук трубки и обвел присутствующих внимательным взглядом. Полагаю, вам понятно, Лоды, продолжил Смолит, не выпуская трубки изо рта, что Фиц не стал бы расставаться со своей тайной, не получив сперва денег. Но каким образом польские агенты могут узнать, что его предложение вообще чего-то стоит? Так? Он поднял палец. «Именно это, молодое, наш двойной агент Барбур и сказал Фиджану». Не всю правду, конечно. Барбур вынужден был сообщить агентам его славянского величества правдоподобную историю. Он сообщил им, что вступил в контакт с офицером имперского военного флота, готовым поделиться с ним планами размещения кораблей имперского и скандинавского флотов в Северном море и на Балтике. «Цена, которую Барбур назвал своим польским начальником, составляла две сотни золотых саверенов», — капитан Смолец с отвращением развел руками. «Больше они все равно не заплатили бы, так как флот достаточно быстро меняет диспозицию, но все равно полезная информация». «Поляки, конечно же, согласились, но платить они собирались только по получению информации». С другой стороны, и Фицджан потребовал сотню золотых в качестве задатка, чтобы знать, что его не обманывают. Мы приняли условие. Барбур должен был сделать вид, что деньги получены от поляков, сказать, что получив доказательства от Фицджана, он передаст ему сотню саверенов, а затем выплатит остальные 49 сотен после того, как получит от него материалы. «Плохо было то, что Фиджан не желал назначать точную дату. Вполне разумно с его стороны. По сути дела, он позволил Барбуру заглотить наживку. Понимаете, млады?» «Понимаю», — сказал лорд Бонтриумф. «Этот Фицджан практически был вынужден раскрыться за пять тысяч серебряных саверенов, так? Но он этого не сделал. То есть ваша организация так и не выплатила ему сотню золотых». «Да, лорд! ответил капитан Смолит. «Сотня суверенов так и осталась невыплаченной». Посмотрев через стол на лорда Эшли, он проговорил. «Объясните, командор». «Есть, yes, сэр», — кивнул лорд Эшли. Взглянув на лорда Дарси, а затем на лорда Бентриомфа, он проговорил. «Вчера утром я должен был доставить ему эти деньги, но к моему приходу он уже был мертв. Его закололи всего лишь за несколько минут до того». И он подробно описал свои действия после обследования трупа, включая разговор с командиром Анри и лордом адмиралом Бренкортом. Лорд Бентриомф слушал командора, не задавая вопросов, до самого конца его повествования, после чего вопросительно посмотрел на лорда Верховного Адмирала. Ха-ха-ха! Гулко хмыкнул лорд адмирал. Так, милорды, связь на лицо. И она такова. Сэр Джеймс Цвинге, мастер магии и руководитель службы судебной магии в городе Лондоне, являлся также главой нашей контрразведки, действуя под кодовым псевдонимом «Зетт».